12. Освобождение от астрального проводника, пока человек еще на земле, является достижением Архата. Выполнив свое назначение, астрал становится не нужен, а потому пока он и есть считаться с ним, уступать ему, его своеволью, требованиям и желаниям не будем. Он не мы, но лишь орудие наше. Орудие Духа, его инструмент, подчиненный нашей воле, и, быть может, научный нами же самими тому, что сейчас не соответствует степени развития нашего расширенного сознания. Раб боится своего хозяина, астрал своего владыки, высшего я человека. Так радостно и победно вступим в новое понимание нового взаимоотношения с своими оболочками. которые подчинены Духу и находятся под его властью и контролем. Осознание человеком власти своей, над своими оболочками дает ту власть ему в руки для полного овладениями.